«Я вам уже сказал», — ничуть не смущаясь ответил Шалиев. «Информацию добыла служба безопасности отдела». «Чушь!» — взмахнув рукой, перебил его Тейнер. «Информация подобного рода могла исходить только от кого-то из экспедиционной группы. Следовательно, вы признаете ее соответствующей действительности?» — тут же спросил Шалиев. «На земле существует департамент охраны порядка», — сказал Тейнер. «Но никому в сфере это название не может быть известно. Во времена создания сферы службы с таким названием не существовало. Какие функции выполняет департамент?» «Как можно догадаться из его названия, занимается охраной общественного порядка», — криво усмехнулся Тейнер. Исчерпывающий ответ ответил Саркастической улыбкой Шалиев. Что конкретно вы хотите знать? сдерживая раздражение, спросил Тейнер. Вы и связаны с департаментом? Я работаю в научном отделе департамента на кафедре прикладной психологии. Занимаюсь изучением поведенческих структур. Какова подлинная цель вашего прибытия в сферу? Послушайте, тяжело вздохнул Тейнер. «Я уже излагал вам цели и задачи нашей экспедиции. Вы хотите, чтобы я повторил все заново?» «Я хочу знать, какое задание получили лично вы, как сотрудник Департамента охраны общественного порядка?» Склонив голову на бок, раздельно и медленно, словно разговаривая с недоразвитым ребенком, которому все нужно объяснять по несколько раз, произнес Шалиев. Такое же, как и все остальные. Ознакомиться с жизнью сферы. Почему в таком случае нужно было назначать руководителем экспедиции сотрудника спецслужбы? А вы бы назначили руководителем экспедиции академического работника, для которого прежде самым большим приключением жизни был аттракцион «Американские горки». Вопросом на вопрос ответил Тейнер. Уже не скрывая своего раздражения, он ясно давал Шалиеву понять, что не видит абсолютно никакого смысла в этом разговоре. «У меня же есть опыт работы в полевых условиях». Выслушав Тейнера, Шалиев какое-то время молчал, задумчиво глядя на землянина, словно ожидая, что он еще что-то добавит к сказанному. «Больше у вас не осталось никаких...» «Секретов, господин Тейнер?» Наконец спросил он вкратчиво. «Единственной моей задачей, как сотрудника Департамента охраны порядка, является обеспечение безопасности участников экспедиции», сказал Тейнер. «Больше мне нечего сказать». «Очень жаль». Шалиев покачал головой и даже слегка стукнул ладонью по столу, чтобы показать, как ему жаль, что Тейнер не желает быть с ним откровенным. «Все из того же источника информации мне стало известно, что до того, как прийти в информационный отдел, вы тесно сотрудничали с гражданином сферы по имени Игорь Стинов. Вам известно, что он является опасным преступником, обвиняющимся в убийстве моего предшественника на посту руководителя отдела?» «Да», — не стал отпираться Тейнер, «мне также известно и то», что другой человек под тем же самым именем был осужден за убийство Бермера и что он по настоящее время находится на принудительном лечении в изоляторе медицинского отдела для душевнобольных. «Совершенно верно», — невозмутимо кивнул Шалиев. «Человек, признанный позднее психически ненормальным, выдавал себя за Стинова». К сожалению, то, что он не имеет никакого отношения к убийству, выяснилось уже после суда. Теперь этот человек находится в изоляторе только в качестве пациента. Об этом не было официального сообщения, уверенно заявил Тейнер, хотя и не знал этого наверняка. Это не было сделано в интересах следствия, мгновенно нашел, что ответить Шалиев. «Подлинный преступник до сих пор находится в розыске, и если вам известно его местонахождение, вы обязаны сообщить об этом. В противном случае против вас может быть выдвинуто официальное обвинение». «Шалиеву неизвестно, где находится Стинов», — тут же отметил про себя Тейнер. «Следовательно, информацию он получил не от него». «Я не знаю», — где сейчас находится Стинов, — сказал он. Но когда он объявится, я буду настаивать на том, чтобы по его делу было заново проведено независимое расследование. С чего вдруг такая забота, — поинтересовался Шалиев. В мои обязанности, как руководителя экспедиции, входит защита интересов граждан Земли, находящихся в сфере». «В данный момент речь идет только о гражданине Сферы», — возразил Шалиев. «Стинов является также и гражданином объединенной Земли». «Это вы уже успели даровать ему земное гражданство?» Насмешливым тоном осведомился Шалиев. «Стинов официально получил земное гражданство во время своего пребывания на Земле», — ответил Тейнер. «Стинов был на Земле?» не веря своим ушам, изумленно возрился на собеседника Шалиев. «А тебе, оказывается, далеко не все известно», — усмехнулся про себя Тейнер и, довольный произведенным впечатлением, молча кивнул. «Но в таком случае получается, что ваша экспедиция не первая, побывавшая в сфере?» — спросил Шалиев. «Почему вы так решили?» — не понял Тейнер. Кто-то же должен был доставить Тинова на землю. Он сам выбрался из сферы. Каким образом? У него была капсула, способная проникать сквозь поле стабильности только в одном направлении, — сказал Тейнер. На основе ее были созданы наши челноки. Шали все еще не в силах поверить услышанному, поставил обе руки локтями на стол, и запустил пальцы в волосы. Черт бы побрал анонимного осведомителя, который не удосужился сообщить ему самого важного. То, что только что стало известно Шалиеву, требовало от него коренного изменения тактики, выбранной в отношении землян. — Вы сказали, что местонахождение Стинова в настоящее время вам неизвестно, — поднял взгляд на Тейнера Шалиев. «Это значит, что он остался на Земле?» «Он вернулся в сферу вместе с нами. Не стал лгать, Тейнер. Но где именно он находится сейчас, я не знаю».